Глава 16. Ярослава. Полумрак одного из нижних уровней замка Альфы Чёрных Волков разрежали лишь глухие удары. Мои, один за другим, они обрушивались на кожаную оболочку боксёрской груши, наполненную песком. 4 раунда по 30 секунд. Руки давно не чувствовали боли, и дело не в том, что они крепко обмотаны бинтовкой. Просто я вообще уже давно ничего не чувствовала физически. То, что рвало и разрушало изнутри, гораздо сильней. С тех пор, как оборотни клана Черных Волков прибыли в А-зону и установили там свой порядок, прошло довольно много времени, но чувство пустоты, раздирающее душу и сердце, так и не отпустило. И я ненавидела это ощущение, презирала всей своей сутью. но ещё больше себя за слабость, потому что должна быть сильной. Нельзя сломаться. Цена не важна, значение имел лишь мой маленький сын. Остальное должно остаться за пределами моих желаний. Ещё 6 раундов в таком же временном интервале. Но жгучая ненавистная пустота, наравящая поглотить изнутри, никак не желала покидать меня. «Контролируй свою агрессию, Ярослава!» Нарушил мое одиночество приглушенный голос Айома. «В любом состоянии!» Не обернулась. И так знала, что оборотень застыл в трех шагах за моей спиной. Не слышала, как он вошел. Последнее, пусть и ожидаемо, но все равно паршиво. Есть новости? Проигнорировала наставления, отпущенные им ранее. Даже не видя его лица, представила, как он ухмыльнулся, скривив губы. Эту его привычку успела выучить. За последний год я вообще успела много чего усвоить, кроме одного единственного как жить без Яна. Старейшины клана Белых приняли Кайла в качестве вожака. Насколько я понял, остальные также не возражали. озвучил Айм, отвечая на мой вопрос. И тут же добавил, свернув с темы: "Умей владеть собой в любом состоянии. Контроль эмоций важен, иначе вообще не вижу смысла твоего нахождения здесь. Никогда не сдаваться, не останавливаться". Это я хорошо уснела. На протяжении тех 3 месяцев, что я провела в заточении, Только это помогало не пасть духом окончательно. Но срок, в три раза больше, из-за который так и не удалось найти своего Альфу, грозил разрушить эту видимость уверенности в себе. Что с советом? Пропустила мимо ушей последнюю адресованную мне часть. Серия ударов из восьми раундов по пятнадцать секунд разбавила наступившую паузу. Но и по ее окончанию... отвечать на мой вопрос бета не спешил. Пришлось распрощаться с идеей, не отходить от снарядов в течение ещё нескольких часов, как я планировала ранее. Очевидно, что следующие новости будут не радостными. Айом, развернувшись к оборотню лицом, приподняла бровь в ожидании. На мужском лице скользнула тень сожаления. Этого было вполне достаточно, чтобы выстроить верное предположение о том, Что он будет говорить дальше? Мы сделали всё, что могли, но перенести созыв совета в четвёртый раз не получится, озвучил. Мои мысли, Бета, он состоится через 3 дня, Ярослава. Если Ен не явится, в клане Чёрных волков будет избран новый альфа, а после, по истечении следующего полнолуния, будет решено Какой из клана займёт главенствующую позицию на этот раз. Наверное, если бы он просто ударил меня, будь то даже двойной прямой в челюсть, меня бы подкосило не так сильно, как произнесённое только что. Невольный стон обречённости сорвался с моих уст сам собой, а я не успела понять, когда колени успели соприкоснуться с холодной бетонной поверхностью напольного покрытия. Внила, что в Нофе оказалось в одном из самых унизительных положений только после того, как Бэтта подошёл ближе, а мне осталась лицезреть лаковые ботинки и нижнюю часть его тёмных брюк. Мак вернётся в замок к утру. Имхир так и останется в Лондоне, пока совет не примет решение. Продолжил тем временем Айум, протягивая руку ладонью вверх, чтобы помочь подняться. Если будут какие-то изменения, мы узнаем об этом первыми. Он мне стал успокаивать меня и говорить, что всё будет хорошо, и я была бесконечно благодарна ему за это. Просто потому, что хорошо уже не будет. Вряд ли нам удастся найти Яна за такой короткий срок, раз уж не смогли сделать этого прежде. Если будет избран новый альфа, я вернусь в клан белых, и сын поедет со мной. Обронила как можно спокойнее, принимая жест помощи. Остальные дети тоже. Почувствовала, как рука, что сжала мою, напряглась. «Не думаю, что возникнет проблема с теми, кого ты забрала из А-зоны, раз установить их родственную принадлежность все равно не удалось». Ровным, ничего не значащим тоном отозвался Айом. «Но Эйтаан...» принадлежит клану черных волков и останется здесь в любом случае, тем более теперь, когда у клана белых есть свой альфа. Ничего иного услышать от него я и не ожидала. Кажется, теперь меня вообще мало что могло бы удивить. Только это не повод соглашаться с долбанными традициями, которые меня совсем не устраивали. Хм! Это мы еще посмотрим, усмехнулась открыто, поднимаясь на ноги. Бета лишь устала, покачал головой, не став комментировать. В конце концов, как только у клана черных волков появится новый вожак, это будет не его проблема, о чем я незамедлительно и упомянула. Думаешь, новому вожаку будет до нас дело? Как по мне, так он радоваться должен, что в его окружении на одного носителя альфа-гена станет меньше. Немного помолчала, подумав о том, что у сказанного есть и обратная сторона. И пусть только попробует приблизиться к моему сыну ближе, чем положено, плевать на последствия. Поскольку мое персону понесло гораздо дальше обозначенных границ, решила просто заткнуться, пока не наговорила лишнего. Новый альфа клана Чёрных волков ещё не избран, но я ненавижу его уже заранее. Это не тебе решать. Тихо, но твёрдо отозвался он. Он явно собирался добавить что-то ещё, но звук входящего на моём телефоне вынудил прервать беседу. Тем более что звонил человек известие от которого мы ждали всегда. "Оба, Ярослава", заговорил Егор в ходу, не считая нужным утруждаться пустыми приветствиями. "Я нашёл его. Голос мужчины тонул в оглушительных криках толпы, шедщих сопровождающим фоном, но это не помешало расслышать каждый звук и уточнять, о ком именно шла речь, не возникло необходимости. Не только лучшие ищейки службы безопасности во главе с отцом Яна были заняты поисками пропавшего главы клана. "Ты уверен?" переспросила в неверии. По руке прошла судорога, едва не выронила телефон. "Уверен." отзывался Григориев. Наверное, я должна была вопить от радости, ведь это был тот самый момент, о котором грезила ежесекундно. Но вот только голос друга детства звучал более чем мрачно и наводил на нехорошие предчувствия. Он голос дрогнул, а с ресниц постились слёзы. И следующее, что я произнесла, удалось выдать с трух с огромным усилием. Жив Луна: "Что я несу? Конечно, он жив, по-другому и быть не могло". Вот я и дуотка. "Где он, Егор?" добавила, посылая самой себе мысленный пинок. Бета, расслышавший разговор чуть не хуже меня, тут же напрягся. "Жив", словно и не слышал последнего Григориев, злорадно ухмыльнулся. И вроде как здоров. Почти что счастлив, я бы сказал. Луна: "Это ещё что значит?" Егор, больше спрашивала, требовала я. Где он? Где Ян? Ответом послужил очередной гул оваций. Судя по услышанному, они были посвящены итогу соревнований в каком-то бойцовском клубе. Насколько успела понять, толпа скандировала имя победителя, но в голову не приходило ни одна здравая мысль о том, что друг детства забыл в подобном месте. Как и то, Что там мог делать Ян? Если, конечно, он вообще был там, а не где-нибудь ещё. Вышлю фото, перезвоню через минуту. Ни черта не слышно тут, сухо проговорил Егор, прежде чем отключиться. Секунды, прежде чем удалось получить обещанное, показались вечностью. Успела выстроить тысячи теорий, которые могли бы оправдать странное поведение Григориева, и ни одна из них не нашла подтверждения. Присланная фотография разбила их в дребезги в одно мгновение, как и мое сердце. «Какого хрена?» — только и прошептала вслух. В меня словно молния ударила. Она же опустошила последнее, что оставалось в сознании. Я просто смотрела на изображение высокого сильного силуэта альфы клана чёрных волков облачённого в спортивные шорты на фоне огромной толпы народа за ограждением позади какого-то ринга и никак не могла понять совершенно ничего почему он обнимал эту рыжую девушку так доверчиво и близко прижимающуюся к нему всё то время что мы его искали он просто жил своей отдельной жизнью Не похоже, что его свобода чем-то ограничена. И он, и правда, выглядит счастливым. Ярослава голос Аёма доносился словно издалека, хотя он по-прежнему стоял рядом. Какого хрена происходит? На этот раз моё красноречие оказалось более многословным. Что это значит, Аём? собственного голоса я вообще не слышала. На смену растерянности пришла такая волна необъятной злости, что едва удержалась от оборота, волчиться стеналов в болезненном огне, желая вырваться на свободу и заявить свои права на пару, которая априори не может принадлежать кому-то ещё, кроме нас. Никогда. Что это значит? повторилось за самой собой. Повторно упала на колени, продолжая смотреть на экран, даже когда он потух, а фотография пропала из поля зрения, образ невысокой стройной соперницы врезался в память настолько чётко, что мне больше не нужно было смотреть, чтобы помнить, насколько же лучились взгляды их обоих, когда они смотрели друг на друга, улыбаясь. И правда, счастливы. Но почему? Луна Как такое вообще возможно? Неужели моя вина оказалась настолько сильна, что Ян просто-напросто вычеркнул меня из своей жизни? Заменил меня ею. Кто она? И почему именно она? Хотя какая разница, кто на её месте? Главное, что это не я. Ярослава снова позвала его. Сильные мужские пальцы сжались на моих руках, заставляя освободить гаджет от своей хватки. Не заметила, что он разрывался ещё одним входящим от Григорева. Что они обсуждали, когда я и он принял вызов на меня, я тоже не расслышала. Единственное, что целиком и полностью поглотило рассудок образ обнимающейся пары. Ядовито отравляющий сознание раз за разом, когда я пыталась найти оправдание, тому что так и стояло перед глазами. Ведь этого просто не может быть. Не может быть, шептала я самой себе, обхватив собственные плечи руками. Слёзы катились по щекам, а внутри всё пылало необъятным пламенем, выжигающим душу чувством горечи и отчаяния так неотвратимо. что казалось, будто бы ещё немного и я просто перестану существовать. Забуду, что значит дышать. Не можешь, повторяла себе снова и снова. Но только убедительности в собственных словах было ничтожно мало. Свербящее ощущение предательства не желало покидать разум, отравляя сердце примерзким чувством безысходности. Но ведь он обещал, обещал мне что с нами не произойдёт ничего подобного никогда и я верила наивная тупая идиотка верила за что ян лучше бы ты просто придушил меня собственными руками это моё наказание ты до такой степени ненавидишь меня за то что с нами произошло или это мы есть ещё какое-то объяснение Конечно, оно есть. Его просто не может не быть. Луна, пожалуйста, пусть хоть кто-нибудь объяснит мне, что всё это значит. Иначе я просто сойду с ума. Ярослава поток ледяного спокойствия коснулся моего слуха, а тяжёлая хватка ладоней Айома встряхнула с такой силой, что пришлось отложить приступ самобичевания, попытавшись сфокусироваться на том, чего от меня сейчас требовали. «Хватит!» «Не говорил, а приказывал бы это». «Прекрати истерику сейчас же». Никогда не понимала, как он мог оставаться таким хладнокровным практически в любой ситуации. Завидное качество, которого у меня не было и не будет никогда. Почему? Единственное, что удалось произнести. Но и этого вполне достаточно, чтобы оборотень пустился в разъяснение. «Йен в Нью-Йорке». Он ничего не помнит. Ни о тебе, ни о нас, ни о себе, вообще ничего. Строгий взгляд карих глаз заметно смягчился. У него даже имя другое, пока известно, что участвует в боях без правил, причём почти с самого начала исчезновения. Видимо, те ублюдки очень хорошо поработали. За ним установлено наблюдение, так что никуда не денется теперь. больше мы его не потеряем и всё исправим, абсолютно всё. Поняла. Пришлось приложить немало усилий, чтобы не впасть в истерику вновь. Даже удалось кивнуть как подтверждение того, что я услышала сказанное об этой клане чёрных волков. Пусть и верилось с трудом, а принять так и вообще казалось невероятным известие о том, что Ян ничего не помнил. в какой-то степени объясняла то, почему он жил другой отдельной жизнью. Он только волчица внутри не была согласна со мной. Всё-таки наши вторые сущности живут больше инстинктами. А если волк пометил свою пару меткой принадлежности, то уже никогда не оставит. И уж тем более не заменит её кем-то, не взирая ни на что. Если не возьмёшь себя в руки, Вряд ли сможешь помочь. А в таком случае будешь только мешать, думаю, и сама прекрасно знаешь. К чему я это говорю? Самолёт будет готов в течение пары часов, продолжил Айон. С нами поедет всего несколько ребят, которым я доверяю. Остальным пока знать не обязательно. Тут он был безоговорочно прав, поставить в известность клан о том, что их альфа не помнит об этом. Всё равно, что нарисовать мишень на лбу Яна. Пойду, попрощаюсь с сыном, обранила тихо. Меня всё ещё сотряхивало, но подняться с колен удалось самостоятельно. Не помню, как дошла до спальни, где мирным сном спали сын и племянница под присмотром Мэйси. Тяжёлые мысли одолевали разум, позволяя двигаться больше на уровне рефлексов, чем осознанно. Сестре Альфа клана Чёрных Волков я тоже не сообщила причину отъезда. Просто приняла душ, переоделась в удобные брюки и рубашку, упаковала несколько вещей в ручную кладь, поцеловала на прощание Эйдана, заручившись обещанием Мэйси присмотреть за малышом. Но, думаю, она и сама всё поняла прекрасно. Ведь иной причины оставить частичку своей души и сердца у меня просто не могло бы быть.